Прогулка четвертая. Зарядье. Топ самых главных мест, которые нельзя пропустить. Начало маршрута. Информационный туристический центр на Варварке. Окончание маршрута. Старый английский двор. Среднее время в пути — 90 минут. Длина маршрута — 2 километра. Когда меня, как экскурсоводы, спрашивают, какое мое любимое место в городе, я не думая отвечаю, что это Зарядье. Искренне считаю, что это наивысшее место силы, древняя земля которого хранит особую энергетику. И если вы хотите понять и почувствовать Москву, вам сюда. Удивительная особенность зарядия это не только зеленый парк. Прежде всего, это большой подземный город с гигантскими пространствами образовательно-культурных объектов. Начинаем у павильона «Купол». Круглый ступенчатый стеклянный павильон с медиэкраном на фасаде. Это своеобразный информационный центр для туристов. Внутри 8 тематических блоков с интерактивными панелями, которые информируют о событиях столицы. Сотрудники «Купола» с радостью расскажут вам о достопримечательностях города, выдадут бесплатные карты и брошюры о музеях, выставках, транспорте и так далее. Но даже если вы не нуждаетесь в информации такого плана, я настоятельно рекомендую зайти внутрь, чтобы воскликнуть от удивления. Павильон представляет собой архитектурное подобие пантеона, в котором вместо экспонатов — мониторы со светящимися QR-кодами. Если перейти по ним, можно подробнее узнать о том, что происходит сейчас в Заряде и в городе. Форма и идея — результат работы продвинутого архитектурного агентства, которое первоначально придумало его для российского стенда на Венецианском биеннале. Давайте подойдем к медиацентру Углубляясь в заряде, по его дорожкам вы встретите здание «Айсберг» с нависающим стеклянным козырьком. Зайдя внутрь, окажетесь в стерильном белоснежном пространстве с необычным потолком. Он состоит из тысячи свисающих поликарбонатовых палочек разного размера и благодаря подсветке напоминает сияние русского севера. Пространство медиацентра просветительно-культурное сердце Здесь можно записаться на экскурсию по парку, прокатиться на виртуальном аттракционе Полет над Москвой или узнать историю города на мультимедийном шоу Машина времени. А еще в медиацентре можно съесть горячий блинчик с начинкой, приготовленный в необычном роботизированном аппарате под названием «Блиндозер». Аппарат печет свежие вкусные блины за три минуты прямо на ваших глазах. Первый в мире умный изготовитель горячих блинов с разными начинками — разработка российских инженеров и программистов из Сколково. И главная ее идея — русские традиции в инновации. Еще один созерцательный аттракцион зарядия называется «Ледяная пещера». Она позволит почувствовать себя внутри гигантской морозильной камеры. Круглый год здесь поддерживается температура от минус 9 до минус 4 градусов по Цельсию. Вход в ледяную пещеру происходит через шлюз, который мгновенно создает ощущение пребывания на полярной станции. Внутри все покрыто инием и льдом и подсвечивается световыми диодами. Для создания пещеры около 70 тонн воды было заморожено в 14 километрах изогнутых металлических труб. Авторов проекта, художника Александра Пономарёва и архитектора Алексея Козыря вдохновили сложные процессы формирования ледяных пещер Пермского края. Ну и, конечно, самой главной достопримечательностью зарядья является парящий мост. Парящий мост не приведет вас на другую сторону реки, но поможет воспарить над ней. Именно отсюда открываются необыкновенные панорамы Москвы реки с ее извилистыми набережными, прекрасно видны территория Кремля, храм Василия Блаженного и сталинская высотка на Котельнической набережной. Пешеходный мост представляет собой бетонную консоль длиною более 140 метров в форме бумеранга. А вот парящим он называется, потому что сооружение как бы висит в воздухе, а уникальные стеклянные перегородки усиливают этот эффект. Парящий мост любят киношники и клипмейкеры. Иногда здесь устраивают камерные концерты для спецпроектов на телевидении, но главное, здесь получаются удивительные фотографии с видами на Москву. «Подземный музей в Заряде». Это музей одного экспоната. Но зато какого! Во время археологических работ перед началом строительства парка Заряде было обнаружено белокаменное основание Китайгородской стены XVI века. Это выдающийся памятник фортификационного искусства времен правления Елены Глинской. Когда-то здесь находилась самая первая улица Москвы — улица Великая. А теперь в подземном пространстве вокруг мощных камней Китайгородской стены проходят интересные выставки на современную тематику. Церковь зачатия праведной Анны, что в углу. Еще один привет из московского Средневековья – чудом сохранившаяся старинная церквушка святой Анны, что в углу, которой практически 500 лет. Почему же зачатие Анны? Церковь своим названием напоминает о праведной Анне, которая с Божьей благодатью зачала со своим мужем Иоакимом Деву Марию, ставшую матерью Иисуса Христа. А почему в углу? Раньше церковь располагалась на окраине района Заряде и практически примыкала к углу Китайгородской стены. Дальше предлагаю подняться и пройти по той самой Китайгородской стене, о которой мы так много говорим на этом маршруте. Здесь возникает полное ощущение телепортации в прошлое. Можно легко представить себя стрельцами, которые стояли в дозоре, высматривая сквозь окна бойницы неприятеля. Могучая стена была построена итальянским зодчим Петриком Малым, когда-то имела 12 башен разной формы и защищала один из древнейших районов Москвы — Китай-город. Кстати, название «Китай-город» ни в коем случае нельзя переводить на английский как «Chinatown». С народом Китая история стены никак не связана. Нелепая путаница с топонимом произошла из-за слова Кита. Это такие деревянные прутья, которые сложились в фортификационное укрепление до того, как Елена Глинская приказала выстроить здесь каменные стены. Периметр стены окружал крупный торгово-ремесленный и культурный центр Москвы 16-17 столетий, в состав которого входили Торговая Красная площадь, жилой район Зарядье, улицы Никольская, Ильинка и Варварка с прилегающими строениями. В советские годы неактуальная стена стала мешать транспортному развитию города и ее решили снести, оставив лишь небольшие фрагменты, как здесь, в заряде, а также за гостиницей «Метрополь». Концертный зал Зарядье Тонны окон из блестящего стекла делают концертный комплекс «Зарядье» похожим на грандиозную хрустальную шкатулку. Внутри современный зал-трансформер с исключительной акустикой и двумя площадками для выступлений, большим и малым залом на 1600 и 400 мест. Ряды портера большого зала приподнимаются на высоту до 2,5 метров и полностью складываются, превращая зрительный зал в ровную площадку. Трансформация пространства зала позволяет проводить мероприятия разных форматов, от концертов классической музыки и оперных постановок до сложных мультижанровых проектов. Главная гордость, конечно же, звук. Для создания особой акустики был привлечен японский специалист, директор компании Nagata Acoustics, Ясухиса Тойота, спроектировавший более 50 театрально-концертных площадок в мире. А теперь... Идем на крышу концертного зала. Для этого нужно обойти здание справа. Стеклянная кора и амфитеатр. Наша следующая точка на маршруте по сути является крышей концертного зала Заряди. Только вряд ли об этом можно догадаться, если идти как основной поток посетителей Заряди со стороны Кремля, а не как на нашем маршруте со стороны китайгородской стены. Амфитеатр с деревянными сидениями расположился будто на холме под стеклянной корой, уникальным светопрозрачным навесом площадью 8500 квадратных метров. Это первое в мире строение, которое держится на металлических креплениях и не имеет несущих стен. Обязательно поднимитесь наверх, вас ждут открыточные виды и новые ракурсы, не имеющие аналогов. А еще прямо на вершине холма растут краснополянские рододендроны. Одни из самых красивых цветущих кустарников с зеленой листвой целый год. Особенно приятно лицезреть их в зимнее время года, когда вся Москва покрыта пушистым снегом, а под стеклянной корой, благодаря технологии искусственного микроклимата, поддерживается комфортная для теплолюбивых растений температура. Флорариум в заповедном посольстве. По соседству с ледяной пещерой располагается пространство под названием заповедное посольство. Первое, что вы увидите, зайдя внутрь, загадочное розово-неоновое свечение от стеклянной конструкции, восходящей от пола до потолка, как огромный бутон. Что-то экстраординарное и притягательное. Флорариум это научная экспериментальная оранжерея с растениями. Не развлекательная зона, не ботанический сад, не магазин цветов. Флорариум это уникальная возможность краем глаза посмотреть, как работают ученые агрономы Какие эксперименты проводят, как развивают технологии будущего и как возможно выращивать растения, например, в космосе? Обойти вокруг и посмотреть, как выглядит оранжерея, можно свободно, а вот попасть внутрь и пройтись по спиралевидному пандусу можно только в составе экскурсии, по билетам. Музей Палаты Бояр Романовых Невозможно пройти мимо пестрого Руста, палат бояр Романовых и не полюбоваться на геометрию на фасаде. Это один из самых старых домов Москвы. Сейчас в нем располагается музей, рассказывающий о жизнедеятельности и быте московского боярства. Место имело важное историческое значение и особо почиталось нашими императорами, ведь именно здесь, по преданию, родился первый царь из династии Романовых, Сам Михаил Федорович. Сегодня в Музее Палаты Бояр Романовых можно восхититься, например, стенами боярского кабинета, которые обиты голландской кожей 17 века. Очень оригинальный способ оформления. Обычно же это ткань, дерево, часто керамика. Но кожаные стены? Да, большая редкость. Очень впечатляет количество затраченного материала, удивительные фактурные росписи и, конечно же, позолота. Сразу воображаешь бородатого боярина, деловитого дипломата, который после царской службы работает в кабинете собственного дома под свет лампадки среди роскошного золотого свечения. Боярская сказка. Монастырская чайная в палатах. Обязательно отведайте вкусный пресняк и выпейте горячий сбитень в монастырской лавке, которая расположилась в палатах братского корпуса Знаменского монастыря. Скромно и со вкусом истории. Хлебать суп и заедать его монастырским пирожком среди толстых стен каменных палат. Прекрасный выбор для самых искушенных. Старый английский двор. Палаты старого английского двора — маленький кусочек русского средневековья с английским акцентом. Первое посольство на территории Москвы. В разные времена здесь бывали Иван Грозный, Девлет Герий, царь Алексей Михайлович, Пётр I, а королева Великобритании Елизавета II вместе со своим супругом принцем Филиппом в 1994 году разрезала красную ленточку в честь открытия музея. Музей небольшой, достаточно аскетичный, но с приятной атмосферой древних каменных строений, а в подклетах на нижнем уровне действуют временные выставки и стильный сувенирный магазин.